Маленькому поселку с романтическим названием «Большие котлы» мотоциклисты подъехали, когда солнце, клонившееся к закату, уже зацепилось за макушки деревьев, а с реки потянуло свежим ветерком. Пыльная грунтовка закончилась у околицы, дальше начинался разбитый асфальт, по которому так и не довелось проехать. Бобрик свернул в узкий проулок между заборами, слез с мотоцикла, и, открыв калитку своим ключом, провел спутников за старый приземистый дом, собранный из круглого леса еще в незапамятные времена. Здесь, в тени старых яблонь, между пустым кустарником и дровяным сараем, стояла газель, цвет которой под толстым слоем дорожной пыли трудно было угадать. Бобрик исчез за углом, вернулся с ведром колодезной воды, вложив алюминиевую кружку, в руку дяди Димы. «Здесь живет мой родственник, двоюродный дядька», — объяснил Бобрик, пока гости утоляли жажду и умывались с дороги. Место тихое, дом на отшибе. В следующих по улице домах дачники живут до начала учебного года. Сейчас там никого. Дядя лёня целый день в механических мастерских отирается. На велике туда ездит. Если нормально вмажет, домой ночевать не возвращается. А сегодня у работяг что-то вроде аванса. Короче, чувствуйте себя свободно. Нас никто не увидит и не услышит». Бобрик подошел к Газели. Покопавшись замком, распахнул дверцы грузового отсека. Элвис залез внутрь, пересчитал продолговатые плоские ящики, лежавшие в два ряда, один на другом, ровно дюжина. Поднял крышку первого ящика и сказал. «Нет, я тут не могу». Ни хрена тут не видно, и жара, как в армейской прожарке. Но это такая штука при коптерке, где морят полезных насекомых, в шеи и клопов. Он приподнял ящик за одну ручку, за другую схватился дядя Дима. Когда груз вытащили из газели и поставили на траву, Радченко открыл крышку. «Похоже на походный набор сантехника», — сказал он. «Две метровые трубы и еще какая-то хрень». А это, кажется, боевой снаряд или мина. Удобная вещь. Можно пригласить в гости любимую тещу и заложить эту трубу с миной в сортир. Спускаешь в воду и... Это переносной зенитно-ракетный комплекс. Для краткости – ПЗРК. Угрюмо помотал головой Элвис. Я прослужил в ВДВ в общей сложности 4,5 года. И мне попадались такие вещи. Эта модель разработана для удобства десантирования. Вот эти две трубы стыкуются, получается большой ствол. К нему прикрепляют боевую часть. В ствол загоняет вот эту, как ты говоришь, мину. Правильно сказать, самонаводящий снаряд. Общий вес этой фигни в собранном состоянии около 20 кило. Можно завалить любой самолет, военный или гражданский, на высоте не выше 3 километров. Годится и для стрельбы по наземным целям. Можно поджечь даже тяжелый танк. Серьезное оружие.